Глава 6 Ложь во благо. «Меня что, решили утопить?» – испугался Кириак, едва очнувшись. Его тело вздрогнуло от ледяной прохлады, он закашлялся, освобождая легкие. «Просыпайся, буйный!» – неизвестный сделал особый упор на последнем слове и тут же рассмеялся. «Или дерево позора стало для тебя новым домом?» Кириак попытался проморгаться. Титановая вода стекала с волос, бровей и скапливалась в уголках глаз. Фигура напротив заслоняла спиной солнца, лица невозможно было разглядеть. Мужчина нагнулся к нему чуть ближе, обнажив черные прогнившие зубы. «Придется попрощаться с мертвым другом», – продолжила фигура, напугав пленника не на шутку. Кириак скинул голову. На веревке мерно покачивалось тело Тукхана. Вулутры облетели его со всех сторон, разрывая прогнившее мясо на куски. «Ненавижу проедающих», — снова обратило на себя внимание фигура. Он схватился за копье и с неким отвращением поддел веревки, сковывающие тело Кириака. «Тебя ждет та же участь, если выкинешь что-то новенькое». Кириак потер затекшие от веревок руки, на них блестели ссадины, местами даже кровоподтеки. Подняться с первого раза не получилось, затекшие ноги не слушались его, в висках пульсировала боль. Разогнув дрожащие колени, он пошел вперед, на детский смех, на умиротворяющий гул. Пара людей потушили костер, наблюдая за восходящим солнцем. Несколько мужчин несли рыболовную сеть. Улова было немного. У реки стояла сгорбленная ваан. «О, Вейна, мать наша, спасибо тебе за дары, что ты нам посылаешь!» Обратилась она в пустоту. «Ночью была пролита кровь, твою честь!» «Кровь?» — встрепенулся Кириак, нагло прервав жрицу и вдруг догадался. «Кровь Тианы! Где она? Я хочу ее видеть!» — Что за неуважение? — зашипела старуха, обернувшись на раздражающий голос, и глубоко вздохнула. — Неужели тебя мало, Кириак? Разве дерево позора не прибавило тебе ума-разума? Кириак еле сдержал взрыв смеха. «Разума — Разума! — смаковал он слова жрицы. — Здесь мне ловить нечего. Он нервно сдвинулся с места, чуть не подскользнувшись на влажной траве. Измученный пытками, устало побрёл к родителям наречённой. «Иктар!» Её мать перебирала собранные в горах травы. «Где твоя дочь, Тиана?» «Какое тебе...» Дёрнулась от раздражения женщина. «Подожди, я знаю тебя, Кириак, верно? Это ты заявлял права на нашу дочь семь лун назад?» «Да, это я», — попытался вклиниться Кириак, но его тут же перебили мальчик с неподдельным сочувствием промямлила она и устало вздохнула голос стал сухим как обоженные ветки тебе лучше не приближаться к нашей семье кириак хотел возразить но вдруг увидел как девушка прихрамывая спускается с холма и бросился к ней иктар протянула руки желая остановить его но осеклась и сплюнула Увидев любимую, он позабыл о боли, усталости и голоде, дрожащими пальцами впился ей в плечи и распрямил их. От этого движения шелковая копна волос показала ее опустошенный мертвый взгляд. «Тиана, меня освободили!» От радости у него брызнули слезы. «Обними меня, любимая!» От услышанного губы девушки задрожали, а в глазах появился живой блеск. Но и он вскоре погас, уступив место непрерывно стекающим слезам. Кириак тряс ее за плечи, сжимая сильнее, но она молчала. Молчала, когда звал по имени. Молчала, когда целовал щеки, слизывая соленые капли. Вдруг Тиана выбросила вперед руки, силой оттолкнула его, велев уйти прочь. Кириак послушно отошел, понимая, что девушке нужно время. Оглядываясь на ее искалеченные ноги, он чувствовал себя полностью разбитым. Сжав кулаки, направился к брату. «Это ты! Во всем виноват ты!» Захлебываясь собственной слюной от гнева, кричал Кириак. «Почему ты выбрал ее?» Кириака тут же схватили в четыре руки, не подпуская к вождю. «Ты «И эта девка заслужили такое отношение!» Ответ Акштара эхом прокатился по его барабанным перепонкам. «Гханак, все мне о вас рассказал. Вы замышляли свергнуть меня». Акштар подошел к брату и коротким жестом приказал отпустить его, помогая подняться, и над самым ухом добавил. «Только у тебя не вышло, брат». Кириак нервно расхохотался. Окружающие уставились на него, испугавшись, что тот потерял рассудок. «Свергнуть?» — вспыхнул Кириак, размахивая рукой. «Акштар, я всегда был за тебя! Кому ты веришь? Этому грызущему или мне?» Но Акштар даже бровью не повел, отвернулся и пошел прочь. Полностью разбитый Кириак повалился на землю, чем поднял земли пыль. Мужчины смерили его подозрительным взглядом, но тот и не шелохнулся. Наблюдение за ним быстро утомило и они разошлись по своим делам. В голове Кириака была пустота, в руках утомительная слабость. Взглядом он искал хрупкую фигуру Тианы, скользил мимо, не узнавая. Он растерянно позвал ее. Сутулая, едва живая фигура дернулась, и Кириак увидел затравленные глаза. Так смотрит умирающая Хинда. Но никак не любимая женщина. Острое чувство вины кольнуло грудь. Он не был рядом, когда она так нуждалась в нем. Он не смог уберечь ее, оградить, защитить. Нестерпимо хотелось обнять эти хрупкие плечи, целовать в макушку, прошептать что-то ласковое, утешающее, укрыть от всех мук и невзгод, которые она пережила, поделиться теплом и волей к жизни. Но его прикосновение не спасет ее. Поздно. Она нуждалась в нём, но время упущено. Тиана больше не его наречённая. Кириак должен вычеркнуть Таан из головы и отпустить для её же блага. «Кириак!» — позвал его почти забытый на слух голос, отчего по рукам пошли мурашки. «Принеси ещё хвороста, дождь стихает». Голос Кая был сухой, как треск поленьев. Кириак уже не помнил, когда слышал его раньше. Настолько немногословен был лучник. Пронзительный взгляд серых глаз отрезвлял, возвращал в реальность. Влажные иглы дождя больше не щекотали кожу, и Кириак увлекся костром, стараясь поддержать приятную кожи сухость. кая поддерживал едва горящее пламя и не проронил больше ни слова. Кириак сел рядом, наслаждаясь тишиной. «Вашей компании кого-то не хватает!» — как из воздуха появился Гханак. «Например, меня!» С этими словами тощий Проныра плюхнулся на землю, забирая все шансы на покой. Кириак едва сдержал недовольный возглас, брезгливо отшатнувшись. Он поднял на Гханака уставший недовольный взгляд и бросил. «Неужели Валар тебя отпустил?» Кириак наслаждался тем, как назойливый собеседник изменился в лице. Даже кая не смог сдержать смешок. «Мне не нужно ничьё разрешение!» Гханак заёрзал, будто сел на колючки и вдруг нашёл, что сказать. «Разве что вождя, как и всем остальным!» Попытка оправдаться вызвала лишь взрыв смеха. Языки пламени танцевали, ведомые порывами ветра, так треску горящей древесины трое ютились у костра, пока над ними ненависла тень. «Старые друзья снова вместе!» — с улыбкой сказал Акштар, а его плечо опирался Валар. Встретившись с ним взглядом, Кириак тут же перестал смеяться. «Мы присядем!» Кханак тут же вскочил, уступая место. Кириак и Кайо молчали. Воздух накалился от напряжения, стало жарко. Кириак поймал себя на мысли, что продолжает бросать в разбушевавшееся пламя ветви. Рука Кая молча остановила его, как бы призывая «Хватит!». «Давно мы не сидели так все вместе», — негромко продолжил Акштар. Он перебирал каждое слово, будто пережевывал керасмус вокруг косточки а потом резко выдал. А теперь о приятном. «Что может быть приятнее крепкого свидра?» — попытался пошутить Валар, привлекая к себе внимание. Тишина смутила его, и он грозно посмотрел на Гханака, который тут же выдавил из себя нелепую улыбку. «Добротная охота!» На лице ахштара застыла мечтательная улыбка. Немного помолчав, он откашлялся и продолжил. «Есть одна давняя традиция в племени Кахана – устраивать соревнования среди охотников в честь свадьбы вождя». «Какая еще традиция?» – скинул бровь Кириак. Мужчины замолчали, удивленно уставившись на вождя. «Кто последний, тот Кирюк?» – с серьезным видом сказал Акштар. «Решил вспомнить детство», — догадался сава а затем нарочно склонил голову. «Ну, раз сам вождь так желает». Мужчины весело рассмеялись. Их разговор услышали и другие охотники, тут же начав наперебой спорить, кто сильнее и ловчее. Кириак с вызовом посмотрел на Валара, в нем проснулся соревновательный дух. Мужчины оживились и принялись разбирать лучшее оружие. «Кто остается?» — рявкнула ван развеселившимся мужчинам. «Останусь я, валор и еще несколько добровольцев», — осадил ее Акштар. «Этого мало, опасность приближается», — скрипучим голосом возразила старуха. «Кто еще готов остаться?» Повисло неловкое молчание. Все хотели порезвиться на охоте, каждый желал выделиться, Когда еще представится такой шанс? Кириак колебался. Оставлять брата практически одного, пускай и ненадолго. Впрочем, старуха всегда любила преувеличивать. Вдруг чья-то крепкая рука легла на плечо, выведя из раздумий. «Пойдем», — обратился к нему Сава. И они без колебаний ушли. Толпа мужчин направилась в лес. От их уверенных шагов ломались ветки. Бикулы стревожно покидали деревья. Пернаты избивались в стаи и создавали удивительные небесные фигуры, но мужчины были слишком поглощены спорами, чтобы заметить певчих. Стоял возбужденный нервный гомон. оружие охотников превосходили друг друга в мастерстве. От простых копий, рубил, остроконечников, до изобретательных игл из обломков костей. «Эй, зоркий!» обратился Сава к одному из охотников. «Поднимись вон на ту скалу, огляди окрестность и расскажи нам, что увидишь». Молодой парень, ничуть не смутившись того, что так и остался безымянным, поспешил наверх. Кириак последовал за ним. Река раш разрезала тусклый горизонт и вела налево к горе Урнур, где недавно проходил обряд Керасту впереди расстилалась степь седва заметными плоскими холмами которые они огибали ночью спасаясь бегством от Танома. ущелье иская было их домом а теперь значилось проклятым местом справа высилась еще одна горная местность затянутая бледным отблеском облаков неизведанные трудно проходимые земли стадо дугорогв нужно срочно сообщить остальным встрепенулся парень И уже было бросился вниз, но Кириак мягко коснулся его плеча и слегка сдавил, не давая пройти. «Постой, я тебя знаю. Ты же пан, верно?» «Да, но я больше не боюсь. Теперь я мужчина!» «Я не сомневался!» Кириак сочувствием посмотрел на плохо затянувшиеся порезы и синяки. «Извини, не хотел тебя задеть. Это ведь твоя охота, верно?» Мальчик слабо кивнул. «Я понимаю, что ты сильный, но не отходи далеко от взрослых, хорошо?» Наклонился к мальчику Кириак. «Я уже взрослый!» Мальчик тут же сорвался с места и побежал к остальным. Кириак грустно улыбнулся, наблюдая, как пан указывался племенником на место охоты. Мужчины вооружились дротиками, луками, палицами, послышались возбужденные возгласы, Десятки ног сорвались с места, но один из них застыл на месте. «Кириак, ты с нами?» — обратился к нему Сава. «Слушай, друг», — ответил Кириак, — «ты ведь думаешь, какие другие. Лучше бы я был похож на отца, да? Не стоит так привязываться к детям». «Что за вздор?» — искренне удивился Сава. «Остальные уже давно отбились от них» смаракт был кровожадным, бессердечным вожаком. Да, он был сильным. Да, его боялись. Ты не такой. Ты живешь по воле сердца. Кириак неуверенно кивнул и последовал за ним. Мужчины поспешили к пробудившейся от сна долине. Влажный густой туман сбивал с толку, мешал сосредоточиться. Кириак то и дело смахивал капли пота остекающие с волос. Рогатые паслись среди высокой травы, образуя форму треугольника, а их число доходило до нескольких сотен. Невероятная удача. Кириак оценил обстановку. Часть охотников заняли боевую позицию у холма. Обсуждая план атаки, часть охотников заняли боевую позицию у холма, обсуждая план атаки. Часть разбились на двойки и тройки, скрываясь в зарослях на приличном расстоянии друг от друга. Ему не нравилась эта «Решил действовать в одиночку?» Скорее из любопытства, чем из-за конкуренции, поинтересовался Савва, но Кириак не стал ему отвечать. Вместо этого он обогнул цепь холмов и привлек себе внимание, выставив вперед копье. «Братья!» – позвал Кириак достаточно громко, чтобы его было слышно и достаточно тихо, чтобы не спугнуть стадо «Мы племя! Мы должны действовать сообща!» — Все мы преследуем общую цель, а потому нет смысла выступать друг против друга. — Это что, отвлекающий маневр? — грубо перебил его Валар. Кириак только сейчас заметил, что он последовал за охотниками, хотя брат просил его остаться. Вождь так сказал, а он ослушался. — Не слушайте его! Кириак, все знают, что ты неравнодушен к Тиане и победа в твоих интересах. «Сбей, спей!» Послышались унизительные смешки. Кириак побагровел от злости. Стиснув зубы до скрежета, он вновь настоял на своем. «Бездумно нападай на рогатых, мы лишь распугаем их. Есть только два разумных пути. Скрываясь за холмами, напасть справа и слева, или же обойти стадо и напасть всем вместе из-за густой рощи». «Ты нам не вождь!» — внезапно выпалил Гханак. Его голос, пусть и прозвучал сдавлено и пескляво, получил отклик. Охотники разделились во мнениях. На одной чаше весов стоял хороший улов, на другой – расположение вождя. Большинство все же проголосовали против, усомнившись в том, что тактика действительно рабочая, вернувшись на исходные позиции. Часть охотников сочли план достойным внимания. Кольцо из рук замкнулось вблизи кириака. Нападения с обеих сторон сочли более надёжным, но почти бестолковым, виду их немногочисленности. Охотники уповали на удачу, скрываясь в роще. В густых зарослях диких смоковниц они наблюдали как за мирно пасущимся стадом, так и за остальными. Один из них не выдержал и резко дёрнулся вперёд. — Стой, жди! — коротко осёк его кириак. Охотник, нехотя послушался и наблюдал, как часть охотников, спрятавшаяся у холма, почти приблизилась к стаду. Рогатые учуяли их мгновенно. Громадное стадо сорвалось с места и бросилось бежать. Засвистел веер стрел, но ни одна не попала в цель. Охотники, находившиеся чуть поодаль, стрепенулись и попытались обогнуть стадо по бокам, но дуго-роги смели всё на своём пути, буквально втаптывая несчастных копытами в землю. «Сейчас!» — рявкнул Кириак, приводя охотников в чувство. Встретившись с препятствием в виде рощи, испуганные рогатые неловко тормозили, стараясь как можно скорее сменить направление. Всего несколько минут заминки, и засвистели стрелы, полетели копья, в ход пошли даже палицы и иглы, но их было слишком мало. Десять человек не могли поразить и треть огромного стада. У дуго слишком толстые шкуры, Большинство были ранены, но смогли сбежать. Подоспели остальные охотники. Увязавшись за ранеными зверями, они добивали их в ближнем бою. Люди с трудом уворачивались от толстых сросшихся рогов. Их приближение делало животных свирепыми и опасными. «Быстро формируем полукруг», – скомандовал Кириак. Охотники собрались у менее прыткой части стада. Началась борьба. Один из дуго с ужасающей быстротой налетел на Кириака, но тот ловко увернулся и вонзил копье в бок животного. Он уже был анавис над истекающим кровью животным, как заметил ханака Тот дышал прямо в лоб мощному дуго находясь в плену его рогов. Кириак натянул тетиву и запустил стрелу прямо между ними. Свист ее застрял в ушах ханака, оставив на его лбу кровавую отметину. «И не благодари!» — усмехнулся Кириак, наблюдая за его перекошенным от страха лицом. Стрела пробила голову животному, изрядно испачкав охотника. Раненое копьем животное из последних сил легнуло Кириака в спину, отбросив его на несколько метров в сторону. Послышался боевой клич. Валар с разбегу прыгнул на животное и добил палицей. Наконец их достиг и самый дальний отряд который выдвигался первым. Им оставалось растерянно наблюдать, как победители делят добычу. спор звенели в ушах Кириака, вызывая боль в висках. В полудрёме он наблюдал, как к нему несётся хрупкая, да более знакомая фигура. «Не похоже на охотника. Кто же?» После тяжёлого удара его мысли сплетались в комок. «Тиана?» Кириак будто очнулся. Ее глаза были полны слез, плечи дрожали. «Что ты тут делаешь? Где Акштар? Почему ты не с остальными?» «Рычащие!» — только и смогла она выдавить из себя, упав на колени.